как латинские «Y-H-V-H». -H. Гласные не писались, и, так как более поздние израильтяне предпочитали не использовать имя Бога по суеверным причинам, эти гласные остались неизвестными. Вошло в употребление имя Иегова, но оно почти наверняка неправильное, и современные ученые предпочитают имя Яхве. Форма богослужения у пришлых израильтян была примитивной, Ей не хватало красок и замысловатого ритуала, успевшего появиться в городах Ханаана с их древними культурными традициями. Суровые сыны пустыни и кочевых племен смотрели на ханаанские обычаи, как на греховные, что неудивительно, поскольку сельские жители всегда осуждали замысловатые повадки порочного города и осуждают их и в наше время. Среди израильтян возникли две религиозные партии – Некоторые переняли различные ханаанские ритуалы и даже признали ханаанских богов. Другие оставались приверженцами более древних и простых способов поклонения Яхве. Эти последние, мы будем называть их яхвистами, не привыкли к искусно вырезанным деревянным или каменным фигурам, идолам, изображавшим богов. Именно против обожествления идолов они в основном яростно и выступали. Библия отражает воззрение яхвистов и, возможно, придает им большую значимость, чем они имели на самом деле. В течение 600 лет после израильского завоевания яхвисты представляли собой партию меньшинства и обычно мало влияли на израильских вождей. На ранней стадии племенного строя наиболее могущественным было колено Ефрема, и его самый почитаемый культовый центр находился у города Селома. Селом находился в 20 милях к северу от Иерусалима. Почему его выбрали в качестве святого места, неизвестно. Археологические находки свидетельствуют, что место, где находится селом, было безлюдно вплоть до завоевания израильтянами. Может быть, израильтяне умышленно выбрали такой необжитой участок, чтобы создать центр поклонения вместе месте, не связанном с обычаями хананеев. Другие колена демонстрировали свою приверженность племенному союзу, принося подобающие жертвы у селома, а в установленное время к святому месту шли паломники из разных колен. Среди общих врагов, заставлявших союзные племена держаться вместе, были, разумеется, хананеи. Они все еще были сильны на севере, даже после того, как центральный ханаан был завоеван коленами Рахили. Северных хананеев, возможно, поддерживали богатые города-побережья. В результате набега на юг народов моря. Эти города были опустошены, но первым оправился город Сидон. Расположенный в 40 милях к югу от Библа, он стал теперь главным городом области, позднее названной Финикией. Поэтому в книге Судей и Ханане с побережья упоминаются под именем Сидонин. Другим врагом, одновременно и более опасным, и более ненавистным были филистимляне. Между филистимлянами и израильтянами встал барьер в виде обряда обрезания, отсечения крайней плоти пениса. Кажется, первыми этот обряд стали практиковать египтяне. Хананеи переняли его за те столетия, пока подчинялись Египту, а израильтяне, когда пришли на их землю, вполне возможно, что обрезание ведет свое начало из обряда плодородия или служило заменой принесения в жертву человека. Но позднее Израильтяне отнесли эту церемонию к Аврааму и рассматривали ее как форму выполнения завета, договора, с Богом, по которому Ханаан был отданным на законном основании. Как бы ни объясняли происхождение этого обычая те, кто его практиковал, обрезание считалось чрезвычайно важным. Филистимляне, пришедшие с Востока и в значительной степени перемешавшиеся с греками, Переняли древнееврейский язык и многие из форм ритуальных отправлений, но так никогда и не приняли обрезание. В глазах израильтян тот факт, что они не прошли обрезание, выглядел особенно ужасным. Может показаться, что филистимляне не представляли собой слишком уж большой угрозы. Они были сравнительно малочисленны и занимали ограниченную территорию вдоль побережья, образовав свободную конфедерацию, состоявшую на греческий манер из городов-государств. Таких городов было пять, причем три на самом побережье. По порядку с севера на юг это были Аждот, Аскалон и Газа. В десяти милях от в вглубь суши находились еще два города-государства – Екрон и Гат. Но несмотря на их малочисленность, разобщенность и чрезвычайную враждебность окружающих их соседей, Филистимляне могли нанести ощутимый урон. В значительной мере это объяснялось вооружением. В течение тысячи лет бронза оказывалась превосходным материалом для орудий труда и оружия. Но медь была редким металлом, а олово, необходимое для того, чтобы сделать из меди бронзу, встречалось еще реже. Был известен, по крайней мере, один металл, намного превосходивший даже самую лучшую бронзу – железо. Во всяком случае, железные сплавы, которые содержались в метеоритах. Метеоритное железо намного тверже и прочнее бронзы. Но его трудно обрабатывать, и что еще хуже, встречалось оно гораздо реже, чем медь и олово. Но потом люди поняли. Раз медь можно получить, нагревая различные материалы, то также можно получить и железо. Более того, минералы, из которых можно выделить железо, распространены гораздо шире, чем те, из которых добывали медь. Проблема состояла в том, как из этих минералов выделить железо. Для этого требовалась высокая температура, а получить ее было нелегко.